«У меня нет телевизора». «Я продала его три года назад», — ответила Щукина. И Костенко только сейчас до конца понял, как она красива. «Давайте вернемся к моему вопросу», — не выдержав взгляда женщины, сказал Костенко, чувствуя, что говорить с ней ему приятно, но трудно. «Что вы знаете об ее приятеле?» Ничего. Безлик, вполне надежен, хваткая походка, идет как загребает. Но, по-моему, его иначе звали. Я, однако же, лишь раз слыхала, как она к нему обратилась. По-моему, Гришин. Почему вы назвали фамилию Милинку? Его звали Гриша. Да. Но мне показалось, что она называла его по фамилии, очень почтительно, на «вы». Он часто бывал у нее? Нет. Я его видела раза четыре, один раз рано утром. Обычно он приходил к ней поздно, ночью уже. Тихо у них было. Как на кладбище. Гости. Крайне редко. А кто? Мужчины. Они вам запомнились? Нет. Почему? Очень были похожие на Гришу. Чем именно? Безлики и тихие. А когда приходили? Вечером? А середина октября прошлого года? 16 или 17? Что должно было случиться в эти дни? Шум у Петровой. Не помню. А почему именно в эти дни там должен быть шум? Потому что в один из этих дней убили человека и разрубили топором на куски. Щукина съежилась, отодвинулась в глубину кресла, зрачки ее расширились, глаза потемнели. Однажды, только я не помню когда, у них вдруг запели, я это только сейчас вспомнила, «Я не помню, когда, не помню, что, но пел мужчина». «А что пел тот мужчина?» «Вы же запомнили песню, вы ее наверняка запомнили». «Да, я ее запомнила. Только сейчас вылетела из головы, но я припомню». «Погодите. Я спросил у Ясеня. Вот что пел мужчина». Глава десятая В коридоре угрозыска Костенко ждала молоденькая, большеглазая, с пепельными волосами девушка. «Чудо, что за девушка!» — подумал он. «Если б я был несчастным человеком в браке, и если бы Маня хоть в малости меня чем-нибудь ущемила, сразу бы на такой Гретхен женился, ей-богу, прелестная дюймовочка, просто сил нет». «Что у вас?» — спросил Костенко. «Коньки похитили? Соперники под вашим окном сломали тополь?» «Я из газеты», — ответила девушка. Голос у нее был хрипловатый, низкий, что делало ее еще более нежной какой-то. «Ах, вы из газеты!» «Ну, тогда на ходу неловко разговаривать. Зайдем в буфет». «Я у вас много времени не отниму. Жаль». «Как всякий лентяй, я обожаю, когда мне мешают работать и отнимают много времени. Особенно такая прекрасная дюймовочка, как вы». «Дюймовочками бывает до шести лет», — ответила девушка. «А мне двадцать четыре. И зовут меня Кира Королева». «Красивое созвучие». «Костенко». «Владислав», — увы, вынужден добавить, — «Николаевич». «Седина обязывает». Седина — лучшее украшение мужчины. «Мы тоже стали торопиться с сединой, видите?» Она склонила голову, и тяжелая грива волос шипуче обвалилась на ее маленькое плечо. «Как будто от страданий», — засмеялась девушка. «Ранняя седина — это очень достойно». «Ну-ну», — согласился Костенко, пропуская Киру в буфет. Заметив его, офицеры поднялись. Костенко несколько растерялся от эдакого флотского фасона, пожал плечами, не решился сказать «садитесь, пожалуйста», сделал руками какой-то странный жест, так на улицах драчинов разводят. Его, однако, поняли, сели. — Ох, какой вы большой начальник, — сказала Кира, — а я и не знала. — Да уж такой начальник, что дальше некуда, вот-вот голову свернут. «Зато всласть пожили, разве нет?» — усмехнулась Кира Королева. Костенко согласно кивнул, подвел ее к буфету. «Выбирайте». «Было бы что?» «Сыр и кофе». «Тут пирожные очень вкусные. Хотите?» «А фигура?» «Завтра попьете чай без сахара». «Ладно, уговорили. Долго ли нас уговорить?» И снова засмеялась низким смехом, который так понравился Костенко. И она, конечно же, заметила, что ему это понравилось. Они сели к окну. Костенко быстро выпил кофе, сживал бутерброд и сказал. «Не из кокетства. Мужики, между прочим, кокетки, имейте это в виду. Времени у меня действительно мало, минут пятнадцать, не более того. Так что, Кира, давайте нашу беседу уложим именно в этот термин. Идет?» «А что это такое термин?» «Термин...» «Немцы так определяют точное время встречи», — лениво ответил Костенко, отчетливо вспомнив лицо Крабовского. Владислав Николаевич, в городе пошли слухи о каком-то кошмарном преступлении. Народ боится на улицы выходить. Говорят, похищают людей и режут на куски. Говорят еще, что этим делом занимаются таксисты. «Я сейчас была в парке». Вам-то они ничего не передают, а мне шоферы признались. План не выполняют, а их за это премии лишают. Детишки-клювики разевают, пищи просят. Жены готовят кастрюльный бунт. «Значится так», — подражая Василию Романову из УБХСС, чуть что не запел Костенко. Коли в городе циркулируют слухи, это очень хорошо» ибо это лишний раз свидетельствует о демократичности и открытости нашего общества. Однако, когда слухи наносят ущерб плану, сие сугубо плохо, и поэтому пресса должна дать разъяснение трудящимся. Разъяснение может звучать следующим образом. «Банда грабителей совершила злодейское нападение», и убила гражданина В. в начале весны этого года. Органы милиции и прокуратура ведут расследование обстоятельств преступления. В ближайшее время обвинение будет предъявлено рецидивистам, подозреваемым в организации разбойного нападения. Но это не очень интересно, Владислав Николаевич. Просто даже совсем неинтересно. Я ведь из молодежной газеты. Хочется так рассказать, чтобы твой материал читали. А знаете, как надо сделать материал? Как? Поговорите с экспертами. Съездите с оперативной группой на происшествие, То есть соберите побольше фактов. А потом включите туда и этот мой комментарий. Комментарий очень уж обтекаем. «В городе, куда не зайдешь, все говорят, разрезает на куски. Женщин заманивают в такси, стреляет в спину из багажника. Тогда уж лучше не подписывать три строчки, дать как официальную справку». Костенко возразил, «А вот этого делать нельзя, Кира. Был такой журналист в 30-х годах. Он вместе с Гайдаром погиб, Михаил Розенфельд». Тоже, кстати, работал в комсомольской прессе. Так вот, он перед тем, как лететь на Северный полюс, оставил заповедь. Первое. Журналист должен подписывать даже однострочную корреспонденцию полным именем и фамилией. Второе. Журналист обязан избегать присоединения к каким бы то ни было внутриредакционным группировкам. Третье. Журналист, если он думает о своей профессии серьезно, обязан отказаться от всех административных постов в газете, как бы почетны они ни были. — Грандиозно, — сказала Кира. — Даже записывать не надо. Есть какие-то вещи, которые запоминаются на всю жизнь. — Очень любите газету. Без нее нет жизни, честное слово. — Очень не люблю выражение «честное слово». «Почему — Почему? — поразилась девушка. — Все слова должны быть честными ответил Костенко, иначе к каждой фразе надо прибавлять честное слово. Другие слова, получается, у вас были нечестными, а только те, где вы поклялись, правдивы. Ну, пошли. Спасибо за компанию.